Глава 10. Далеко превосходящие по смелости вымыслы Данте и Мильтона. Марис, повернув наконец голову, увидел фигуру и, заметив, что она движется, испарился в свою очередь. Тем временем Жильберта пришла в себя. Она решила, что ее возлюбленный спрятал в своей комнате какую-то другую женщину. При мысли о такой измене, охваченная гневом и досадой, кипя негодованием и глядя прямо на свою предполагаемую соперницу, она вскричала. «Женщина? Еще одна голая женщина? Ты принимаешь меня в комнате, куда ты приводишь с улицы твоих женщин, и когда я прихожу, они даже не успевают одеться? И ты еще упрекаешь меня, что я опоздала. У тебя хватает на это наглости». «Ну, живо, пускай убирается твоя любезная!» «Знаешь, если уж ты хотел иметь здесь дело с нами обеими вместе, то, по крайней мере, следовало спросить меня, согласна ли на это я!» Марис с расширенными от страха глазами шарил на ночном столике револьвер, которого там никогда и не было. Он шепнул на ухо своей подруге. «Молчи же, это вовсе не женщина. Ничего не видно!» Но мне кажется, скорее, это мужчина. Она вновь закрыла руками лицо и закричала изо всех сил. «Мужчина? Откуда он взялся? Это вор! Это разбойник! Помогите! Марис, убей его! Убей его! Зажги свет! Нет-нет, не зажигай!» Она мысленно дала обед, если избегнет опасности, поставить свечку при Святой Деве. Ее зубы стучали. Фигура двинулась. «Не подходите!» — закричала Жильберта. «Не подходите!» Она обещала вору, что бросит ему, что у нее лежало на столике. Все деньги и драгоценности, если только он согласится не двигаться. Среди этих страхов и волнений ей пришла мысль, что муж, ловко скрыв от нее подозрения, велел ее выследить, подготовить свидетелей, пригласив полицейского комиссара. В одну секунду она отчетливо увидела свое долгое и тягостное будущее, шум светского скандала, подчеркнутое всеми презрение к ней, отступничество подруг, насмешки общества и справедливые, притом насмешки, потому что в самом деле глупо же так попасться. Она видела развод, потерю общественного положения, она увидела замкнутое и скучное существование при матери, где никто не будет за ней ухаживать, потому что мужчины. Избегают женщин, не представляющих своим супружеским состоянием достаточной гарантии в безопасности. И из-за чего все это? Из-за чего это крушение, это страшное несчастье? Из-за глупостей? Из-за вздора?» Так заговорила в мгновенье ока совесть Жильберты Обель. «Не бойтесь», — произнес очень тихий, приятный голос. Она немного успокоилась и нашла силу спросить. Кто вы? Я ангел, ответил голос. Я ангел-хранитель Мариса. Повторите? Я не понимаю. Я прямо схожу с ума. Марис, понявший не более ее, был в негодовании. Оправив свою пижаму, Он вскочил с постели и оказался весь в цветочках. Он сделал угрожающий жест правой рукой, вооруженной туфлей, и сказал сердитым голосом. «Вы нахал! Извольте убираться той же дорогой, какой вы сюда пришли!» Марис де Спарвье», — продолжал тихий голос. «Тот, кого вы почитаете как Создателя, поставил подле каждого верующего доброго ангела, обязанного хранить его и подавать ему благие советы. Таково распространенное мнение Отцов Церкви. Оно основывается на нескольких местах Священного Писания. Церковь принимает его единогласно, не кладя при этом хулы на тех, кто держится противного мнения. Перед вами один из таких ангелов, ваш ангел, Марис. Мне было поручено смотреть за вашей невинностью и хранить ваше целомудрие. Допустим, что это так. — возразил Марис. Но, во всяком случае, вы не принадлежите к числу порядочных людей. Порядочный человек не позволил бы себе войти в спальню в ту минуту, когда... Но, в конце концов, какого чёрта вы сюда забрались? — Я принял образ, который вы видите, Марис. от того, что, имея надобность теперь действовать среди людей, я должен был сделаться на них похожим. «Небесные духи обладают способностью облекаться в форму призрачную, которая делает их видимыми и осязаемыми. Эта форма реальна, потому что она видима, а в мире нет иной реальности, кроме видимостей». Жильберта теперь успокоенная поправляла волосы. Ангел продолжал. «Небесные духи могут по своему выбору принимать тот или иной пол или же оба сразу». Но они не могут превращаться в различных существ во всякую минуту, по своему капризу и фантазии. Их метаморфозы подчинены постоянным законам, которые вы не могли бы постигнуть. Оттого я не имею ни желания, ни возможности преобразиться на ваших глазах для вашего или для моего собственного удовольствия в льва, в тигра, в муху, в кусочек сикаморового дерева. По примеру, того молодого египтянина, история которого была найдена в гробнице, или восла, как сделал Луций с помощью мази юной фатиды. Мудрость, которой я владею, предопределила заранее час моего появления на Земле, и ничто не могло бы ускорить или замедлить этот час. Возжаждавший большей ясности, Марис спросил второй раз: Но какого же черта вы сюда явились? Присоединив свой голос к голосу возлюбленного, Жильберта спросила: Правда, что вам здесь надо? Ангел отвечал. Смертный! Выслушай меня! Женщина, насторожи слух. Я открою вам тайну, от которой зависит судьба Вселенной. Поднявшись против того, кого вы считаете Творцом всего видимого и невидимого, я приготовляю. Восстание ангелов. Не шутите этим, сказал Марис, который еще не утерял веру и не любил шуток над святыми вещами, но ангел возразил ему тоном упрека. Как могли вы подумать, Марис, что я стану шутить и произносить пустые речи? Ладно, отозвался Марис, пожимая плечами. Не решитесь живы и в самом деле восстать против и он показал на потолок, не смея докончить. Но ангел сказал, «Разве вы не знаете, что восстание уже однажды совершилось и что великая битва была некогда дана в небе?» «Ну, это дело было давно», — ответил Марис, натягивая носки. Ангел продолжал, «То было до сотворения мира, но ничто не изменилось с тех пор в небесах». Природа ангелов все та же, какой она была с самого начала. То, что они сделали тогда, они могут вновь сделать теперь. Нет, это совсем невозможно. Это противно религии. Если бы вы были действительно ангелом, добрым ангелом, как вы уверяете, то у вас не явилась бы мысль слушаться вашего Творца. Вы ошибаетесь, Марис. И свидетельство самих отцов церкви против вас. Ориген признает в своих проповедях, что и добрые ангелы могут впасть в грех, что они грешат ежедневно и падают с неба, как мухи. Быть может, вы отвергаете этого отца, если только его можно так назвать, несмотря на все его познания в Священном Писании, потому что он не причислен к лику святых? В таком случае я напомню вам вторую главу Апокалипсиса, где ангелы Эфесский и Пергамский укоряются в том, что дурно хранили свои церкви. Вы укажете, пожалуй, что ангелы, о которых здесь говорит апостол, собственно говоря, епископы названных двух городов, и что он именует их так, разумея их служение. Это, возможно, согласен. Но что... «Противопоставите вы, Марис, мнению стольких вероучителей, стольких пап, которые учили, что ангелы подвержены добру и злу». Ведь это утверждает святой Иероним в своем послании Дамазу. «Милостивый государь», — сказала мадам Обель, — «уйдите, пожалуйста, я вас прошу». Но ангел не слушал ее и продолжал. «Святой Августин об истинной вере, глава 13», Святой Григорий, Поучение, глава 24, и Сидор: Дайте же мне одеться, я тороплюсь, о Высшем благе, книга 1, глава 12, Беды, О Иове, Я вас очень прошу, глава 13, демаскин а Вере, книга 2, глава 3. Это, на мой взгляд, свидетельство достаточно веские, и вам, Марис, остается только сознаться в ошибке, вас обмануло, что вы забыли о моей природе, которая, как и у всех прочих ангелов, свободна, деятельно и подвижно. Вы же помнили одни только милости и радости, в которых я, по вашему мнению, вечно пребываю. Люцифер изведал их не меньше, чем я, и однако он восстал. Но зачем же вам восставать? Для чего? ⁇ спросил Марис. «Исайя», — отвечал Сын Света, — «Исайя уже спрашивал об этом раньше вас. Квамуду цецидисти де целя Люцифер квимане Арибарис. Узнайте же следующее. До начала времен ангелы поднялись для завоевания неба. Прекраснейший из серафимов восстал из гордости. Мне же познание внушило теперь благородную жажду освобождения. Пребывая подле вас в доме, где находится одна из лучших библиотек в мире, я приобрел привычку к чтению и любовь к науке. В то время, когда вы, устав от дел вашей грубой жизни, спали тяжелым сном, я окружал себя книгами и изучал, я обдумывал тексты. То в зале библиотеки перед изображениями великих людей древности, то в глубине сада, в комнате павильона рядом с вашей. Услышав эти слова, молодой Деспарвье разразился хохотом и стал бить кулаком по подушке в знак крайней веселости, которую нельзя удержать. Ха -ха, так это вы ограбили библиотеку папы и свели с ума беднягу старого сырьета! Вы знаете, он совсем стал идиотом!» «Стремясь овладеть высшим познанием, — отвечал ангел, — я мало обращал внимания на это низшее существо». Когда же он мешал моим изысканиям и затруднял работу, я наказывал его дерзость. Однажды зимнюю ночью в зале «Сферы философов» я обрушил ему на голову тяжелый том, который он пытался вырвать из моих невидимых рук. Более недавно, подняв моей могучей рукой, образованной из столба сжатого воздуха, драгоценный манускрипт Иосифа Флавия, я причинил такой страх этому глупцу, что он выбежал на площадку лестницы и пал, как падает мертвое тело. Если заимствовать у Данте Алигери, это сильное сравнение. Он был вполне вознагражден за то, ибо вы, сударыня, отдали свой надушенный платочек, чтобы унять кровь его раны. Это было в тот день, если помните, когда за небесным глобусом вы обменялись с Марисом поцелуем. «Милостивый государь!» — воскликнула нахмурив брови негодующая мадам Обель. «Я не позволю вам...» Но она сейчас же умолкла, размыслив, что момент мало подходящ, чтобы быть слишком требовательной в смысле уважения. Ангел продолжал с прежним спокойствием. «Я решился исследовать основания веры. Я обратился сперва к памятникам иудейства и прочел все древнееврейские тексты». «Вы знаете, следовательно, древнееврейский!» вскричал Морис. «Еврейский язык — это мой родной язык. Мы долгое время не говорили в районе на каком-другом». «Ах, так вы из евреев? Это, впрочем, я уже раньше мог бы заметить по вашему отсутствию такта». Не удостаивая его ответом, ангел продолжал своим мелодическим голосом. «Я постигнул древности Востока, Грецию, Рим». Я проглотил теологов, философов, физиков, геологов и натуралистов. Я узнал, я задумался, и я потерял веру. Как? Вы не верите в Бога? Я верю, потому что самое мое бытие связано с его бытием, и если его уже нет, то и я обращаюсь в ничто». Я верю в Него, как Селены и Минады верили в Диониса, и по тем же причинам. Я верю в Бога иудеев и христиан. Но я отрицаю, что Он сотворил мир. Самое большое — это что Он устроил незначительную часть Вселенной, и все, до чего Он коснулся, носит на себе печать Его примитивного и недальновидного ума. Я не считаю его ни вечным, ни бесконечным, ибо это бессмыслица — верить в существо, не имеющее конца во времени и в пространстве. Я считаю его ограниченным и даже весьма ограниченным. Я не думаю больше, что он единый бог. Долгое время он сам не думал этого. Он был сперва политеистом. Лишь позднее его высокомерие и лесть обожателей сделало его монотеистом. В его идеях, впрочем, мало последовательности, и он менее всесилен, чем это думают. Одним словом, это не столько бог, сколько Демиург, тщеславный и невежественный. Те, кто, как я, знают его истинную природу, называют его Иалдабаоф. «Как вы сказали?» «Иалдабаоф». «Что это такое, Иалдабаоф?» «Я вам уже сказал, это Демиург» которому в вашем ослеплении вы поклоняетесь как единственному богу. Вы сумасшедший. Не посоветовал бы вам нести эту чепуху перед по Патуэлем. Я нисколько не надеюсь, мой милый Морис, рассеять густой мрак, окутывающий ваше сознание. Знайте только, что я вступаю в бой с Элдобаофом и надеюсь его победить. Это вам не удастся, поверьте мне. Люцифер поколебал его престол, и одно время исход битвы был неизвестен. «Как вас зовут?» «Абдиил» — среди ангелов и святых. «Аркадий» — среди людей. «Ну, мой бедный Аркадий, мне жаль, что вы кончили так плохо. Но, признайтесь, впрочем, вы и дурачите нас». Я еще понял бы, если бы вы покинули небо ради женщины. Любовь заставляет делать ужаснейшие глупости. Но вы не заставите меня поверить, что вы после того, как видели Бога лицом к лицу, отыскали истину в старом хламе у Сариэта. Нет, этого я никак не могу вбить себе в голову. Мой дорогой Мориц, Люцифер был лицом к лицу с Богом и, однако, отказался ему служить. Что же касается истины, которая есть в книгах, то это лишь истина, позволяющая нам иногда понять, как не происходит что-либо, но никогда не открывающая нам, как что-нибудь происходит. И вот даже этой скудной истины было достаточно, чтобы доказать, что тот, в кого я слепо верил, не заслуживает веры, и что люди и ангелы обмануты вымыслами Иолдобаофа. Нет Иолдобаофа! Есть Бог, Аркадий. Одно маленькое усилие, и откажитесь вы от ваших сумасбродств, от ваших богохульств. Развоплотитесь же вновь, вновь сделайтесь чистым духом и возвратитесь к роли ангела-хранителя. Вернитесь к своим обязанностям. Я вам прощаю, но чтобы вас не было больше видно. Мне хотелось бы сделать приятное вам, Марис. Я чувствую к вам какую-то нежность, ибо сердце мое слабо но моя участь отныне влечет меня к существам, умеющим мыслить и действовать. «Господин Аркадий», — сказала мадам Обель, — «уйдите же, я вас прошу, меня ужасно стесняет, что я в рубашке перед двумя мужчинами. Поверьте, я к этому не привыкла».